к о р и л ь никогда не ошибался с оценкой противников, и сейчас, к сожалению, не прогадал. Перед ним были сильный маг с целым арсеналом убийственных заклинаний, отлично действующих против эльфов в том числе, и опытный воин, умеющий усиливать свои способности магически. О таком эльф только слышал, но здоровяк с ф а л ь ч о н о м при необходимости становился более быстрым, ловким или сильным. К счастью, не одновременно и ненадолго, но всё равно крайне неприятно. И самое главное — Эти двое были прекрасными и сработавшимися напарниками. Когда одному требовалась передышка, за дело брался другой, тем самым не давая к а р е л ю опомниться. Пока он ухитрялся сдерживать натиск, но надолго его не хватит. Только перейти из обороны в контратаку никак не получалось. Маг блокировал татуировку, не позволяя той приблизиться, а Амбал с Фальчионом оттягивал на себя внимание, мешая сосредоточиться на заклинаниях. «Если бы вырубить хотя бы одного», Обострённое чутьё подсказало эльфу о появлении поблизости ещё одного мага раньше, чем он его увидел. Впрочем, тут и гадать не надо. Злато. к а р е л ь с силой сжал зубы, чтобы не выругаться и не отвлечься ещё сильнее. Откуда она вообще узнала, что он сейчас здесь? Правда, в данный момент это был последний вопрос куда важнее, как её защитить. «Девчонка здесь!» — кивнул себе за спину бесцветный, разумеется, тоже заметивший четвёртого участника. И ловить не пришлось. Осклабился Амбал. «Справишься один?» Маг пренебрежительно хмыкнул вместо ответа, посылая очередное заклинание в эльфа. «Сеть с ловушкой — хитрая штука. Пока ты пытаешься её отбить, она выпускает какое-нибудь мерзкое заклинание вроде кислотных брызг. Часть с шипением осела на эльфе, прожигая одежду и кожу. Неприятно, мягко говоря. С другой стороны, теперь они один на один. И к а р и э л ь надеялся, что у него есть несколько минут». Какие убийцы не любят поиграть с жертвами напоследок, особенно если жертва заведомо слабее? Те, кто не любил свою работу и не умел получать от нее удовольствие, надолго в гильдии не задерживались. От этих мыслей к а р е л ь собрался, запуская одно из самых сильных своих заклинаний. Для него требовалось время, зато ни один маг не отобьет. А новые кислотные брызги он как-нибудь потерпит.